Шведский стол был, как шведский стол, и чухонский модерн был, как чухонский модерн, отголоски замков, пещер, вырубленных в скалах. Можно даже сказать однообразно, если не знать, какую тошнотную скуку ученые-дураки впаривают ему на смену. Стальной, бессолнечный свет при стальном безоблачном небе, не то чтобы суровый, но и не располагающий к шуткам залив, не дотягивающий до стиснутости фьорда. Каменная крепость на холме, сразу видно, настоящая вещь, а не показуха. А за спиной ратуша, тоже видно, что придумано большим умником. Сколько можно девить мир узорочьем? А вот мы отгрохаем кирпичную фабрику, а вокруг напустим пиздежа, что удобство и дешевизна — это где и есть красота. Хоть и самый задрипанный попрошайка знает, кого называют дешевками. Фрогнер-парк, Вигелан — Я думал, самое красивое у этого воятеля имя, однако его величие сказалось не только в величине каменного фалоса из сплющенных человеческих тел. Послание к небесам привет из Асвенцима. Бутузы средних лет обоего пола обнимаются, борются, держат под мышкой или подбрасывают в воздух таких же бутусов. Массивная гранитная дева на четвереньках катают бутусов на себе, другие запрокинулись к стальному небу, прогуливающиеся среди статуи дураки гладят их по грудям, забираются на них фотографироваться, гранитные лица черны от подошв, гранитные груди черны от ладоней. Мне хочется тут же целыми семьями записывать в наш интернационал, и вдруг я забываю и о дураках, и о бутузах. Гранитные старики и старухи некогда могучие, но теперь иссохлые, с обвислыми гранитными грудями, в скорбной отрешенности припадают друг другу или отстраняются». В них столько горечи и мощи, что мы надолго замираем, сами не зная, ужасаться нам или восторгаться. «А мы с тобой никогда не будем так сидеть», — вдруг говорит она. «Ты будешь так со своей Галиной Семеной сидеть». Меня прямо перекосоротило. Где-то можно хотя бы один раз забыть про Галину Семеновну? Я, когда вижу каких-то старичков, сразу думаю, как им хорошо, у меня такого не будет. А я сразу думаю, какой ужас, им же друг друга скоро хоронить. «Ну и что? Зато они порадовались. И мы радовались, пока ты не начала. Мне вообще уже ничего нельзя сказать. Можно, конечно, можно сказать, можно плюнуть, закон не запрещает. Я и так не все тебе говорю. Я, например, не рассказала один сегодняшний сон. А тебя не надо очень уж жалеть, а то вообще впаду от тебя в полную зависимость. Мне приснилось, что мир заполнен льдинами до горизонта, и мы идем по досочкам, а ты подаешь мне руку». И вдруг я вижу, это не лед, а куриный холодец, а доски — это куриные косточки, и они начинают погружаться. Я тебя тереблю, скорее, надо бежать, а ты, Лёка, говоришь, я спать хочу. И такое у тебя блаженство, и начинаешь тонуть в курином холодце, и тебе так хорошо?» Она помолчала и добавила, совсем уж безнадежно, «Засосет тебя курица с яблоками». «И моя досада...» Нет, мой ужас был в вмиг испепелен огненной жалостью. Я, не глядя, поймал теплую лапку моей бедной девочки и немножко сжал, отпустил, снова сжал. Она, помедлив, ответила и пояснила, как бы сдаваясь. «Когда я подругам по телефону про тебя рассказываю, как нам с тобой хорошо, они сразу говорят, так почему же он не женится, если так хорошо?» Твои подруги бьют в самую точку, они же понимают, что каждый счастливый день, даже минута, сама по себе драгоценность. Ради этих минут мы, собственно, и живем, а у них этих драгоценностей нет, значит, надо, чтобы и у тебя не было. Ах, у тебя есть солнце, а да жарит тебе картошку. Но они же правду говорят, у нас все очень несерьезно, непрочно, а жизнь вообще штука непрочная, и твои подружки знают, что когда-то умрут, они ж... Не бросаются с крыши, а ловят каждый счастливый миг. Это правда, она вдруг обрадовалась. Я знаю, они и к тебе сразу начнут клеиться, за попу тебя хватать. А я всем одна хочу пользоваться. Раз начала озорничать, значит, можно перевести дыхание. Когда я не готов к смерти, я ни к чему не готов. А одна только мысль потерять ее ужасает меня сильнее, чем смерть». Мне дважды попался бюст Эйнштейна, пока до меня не дошло, что это не Эйнштейн, а Грик. Возвращенный к жизни, я уже только что не подпрыгивал, чтобы успеть хоть одним глазком глянуть на Мунка. Я уже смел досадовать, что Женя не умеет спешить, зато она мною откровенно умилялась. Как ты любишь живопись, прямо шерсть дыбом, как у котенка перед мышью. Другие мои знакомые только притворяются, а ты и правда. В том, что мунк творит свой мир как бы из струй расплавленного пластилина, мне чудился какой-то глубокий смысл. Но отдаться грезам и здесь не позволили дураки. Радостно, гомоня, они обстреливали картину за картиной фото словно газетчики «Хвататели сует». Им был не нужен миг счастья, им нужно было что-то серьезное унести с собой, чтобы запереть среди своих четырех стен – «Вот твои подруги», — сумел удержаться я. Размах офисного стола был чрезмерен даже для двоих, тем более, что они сидели плечом к плечу. Госпожа, вернее, фру Педерсон, толстым носом и седым ежиком, смахивавшая на международную прокуроршу Карлу Дель Понте и, боже, еще одна знакомая до унеса с киевского пляжа Вигуровщина, Женя Два. Но у меня наполовину отлегло от сердца, когда я разглядел на ее белое, будто застывшее сало, на сковородке физиономии выражение величавости. Фру Педерсон, — почтительно обратилась Женя Три, — к толстоносой Карле, но та строго кивнула на Женю Два. Вот Фрекин Педерсон. Так и пошло. Женя Три говорила Фрекин Президенту два-три слова. Президент вопросительно смотрела на Карлу. Карла произносила еще два-три слова. Женя Два повторяла, приглашение на учредительный съезд Международного альянса дураков было принято за два-три шага. Путь в Хельгеланд лежал через Берген. Женя начала ахать и вскрикивать, чуть только мы углубились в горы. «Мне-то доводилось поскитаться и по Алтаю, и по Тяньшаню» и по перевалам Кавказа, краешком глаза, зацепивши даже Альпы, но в сиянии моей любви все обретало новую значительность. И прозрачная сталь нескончаемых озер, и белокипенная отчаянность горных речек, устремлявшихся, сломя голову в полную безвестность, и... Но ничто не могло превзойти красоту звуков. Кипень, круча, теснина, откос, обрыв, порог, утес, хребет, скала... Тогда ведь не было слов абстрактных, все приходилось описывать через сходство с какой-то реальной вещью, а потому поэзией становилось все. Но умники в погоне за удобством и простотой добьют ее окончательно. В середине вагона было устроено нечто вроде гостиной с кофейным аппаратом и двумя креслами, развернутыми в сторону прозрачных стен, и мы для отвода глаз, прикладываясь к кофе со сливками, то и дело звали друг друга обмереть перед каким-то новым чудом а поезд, неутомимо выписывая бесконечные Вавилоны, тем временем поднимался все выше и выше. И вот могучий лес уже сменился перекошенными полярными березками, а на каком-то неведомом полустанке мы вышли на дачную платформу и оказались в мире Рокуэлла Кента. Мхи вместо трав, льды вместо вод, вместо небесной стали пронзительная синь, к зениту сгущающийся в арктическую черноту. «Тебе хорошо со мной?» Словно бы в каком-то отчаянии вопрошала меня моя курочка в черной вязаной шапочке, слегка перекосившей мои любимые стеклышки. «От меня есть польза? Ведь если бы не я, ты бы этого не увидел, правда? А ты хорошо ко мне относишься? Спасибо, спасибо!» Она благодарила и кланялась так, словно я был тем самым мужиком, согласившимся не насиловать ее. А когда мы снова поднимались в вагон, я заметил на краешке ее эссесовского плаща отпечаток чьей-то рубчатой подошвы и начал стирать отпечаток прямо голой рукой. В том, что ее коснулось, уже не могло быть ничего грязного. «Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Сейчас живы мои руки». Она самозабвенно соскользнула с нездешних высот в земные наслаждения, принялась распоряжаться своей любимой собственностью, мною, потом отправилась отмывать плащ, Ух ты, дураки норвежские! И в ночной Берген мы прибыли будто к себе домой. Черный рваный камень вокзальной стены сочился влагой, словно настоящая растрескавшаяся скала. Фонари сияли среди светящихся бисерных туманностей. Наш двухэтажный деревянный дом снаружи был обшит новенькой белой вагонкой. Зато внутри пришлось со скрипом подниматься по старинной винтовой лестнице. Женя втаскивала свой черный короб на каждую новую ступеньку с отдельным оханьем, но мне дотронуться не позволяла. Деревянная кровать и диван, комод – все было не очень старое, но и не передовое, черпающее вдохновение у фабричных станков. Черные окна тоже отдавали океанариумом и на каждом позади занавески пряталась настольная лампа. Норвежцы заботились об иллюминации ночных улиц. В моей комнате кровать была узкая и необыкновенно высокая. Моя клуша немножко даже закудахтала, не свалюсь ли я оттуда. Теперь, когда у нее появилась собственная спаленка, ей уже не хотелось меня отпускать. Сначала нужно было поворчать, «Ты зачем в своих грязных штанах на мою чистенькую постельку садишься?» Затем послушать традиционное объяснение, от чего нагревается утюг. Это повергало ее в сон за четверть минуты. Утюг нагревается от того, что он подключен к проводам, считала она. «А почему едет трамвай?» Потому что он подключен к проводам. Так почему же утюг греется, а трамвай едет? Потому что в природе утюга греться, а в природе трамвая ездить. Так чем же гуманитарии лучше олигофренов? Вдруг, спохватившись, она заставляет меня проглотить таблетку от старости, затем выдавливает из тюбика какой-то крем и ляпает на щеки симметричными голубоватыми кучками, как будто голуби капнули начинает ободряюще пошлепывать себя по щекам, затем снимает очки и ответственно прикрыв веки, пришлепывает под глазье кончиками пальцев, горестно размышляя, как бы так научиться смеяться, чтобы не щуриться. Это очень хороший крем, но все равно немножко раздражает меня тоже Хм. Уже немножко пососав меня своей теплой вишенкой, по-прежнему чистенькой среди блестящих щек она просит нас похвали меня за что-нибудь. Я режу правду матку прямо в любимое стеклышки. Ты на свете всех милее, всех румяней и белее. И тоже отправляюсь под невесомое одеяло из гагачьего пуха. А утром в одном океанариуме открывается угольно-черный, сочащийся влагой, утес, а в другом угольно-черный залив. Зато от окна беленькой ванной комнаты разбегаются вверх-вниз алые кристаллы черепичных кровель. Рай... Это место, где некуда спешить. Мы завтракаем до стального полудня нежнейшей норвежской сельью с дышащим свежестью хлебом. Шагал в версии евростандарта. Однако в качестве пряностей я использую все-таки норвежские звуки. И также было, потолкавшись на рыбном рынке, Торгет, не отведать, сэндвича с мясом кита. «Ведь в будущей жизни евреи станут вечно кушать рыбу, левиафан, чьим явным прототипом послужил кит. Почему же не начать тренироваться прямо сейчас? Киты, правда, то и дело выбрасываются на сушу, слишком уж они могучие и прекрасны для этого мира смышленных бобров. Как же я мог поедать этих благородных самоубийц, но дело уже сделано. Я бы и сам с удовольствием куда-нибудь выбросился, но куда? Попросить, что ли, политического убежища?» Хельгеланде. Северный модерн хорош, но уже привычен. А что заставило ёкнуть мое иссохшее сердце? Брюген. Впритык выстроившиеся вдоль набережной деревянные амбары с простейшими треугольными фронтонами, крашенными в простейшие цвета. Эти воплощения ногой пользы будили столько грез о суровой мужественной жизни. И какой фальшивкой смотрелись расположившиеся под их черепичными крышами пластмассовые тролли китайского производства. Зато, углубившись в подощатый мостовой в щель между амбарами, мы оказались в мире до оторопи подлинном. Обветренные люди коптили рыбу, выплетали сети, и у не вполне прямоугольного, будто квадрат Малевича, рыбацкого дома XVI века, а казалось деручей кожей ската. Здесь не было никаких понтов, никто никого здесь не собирался дурачить, И вот на эту-то нищую подлинность и слетались сонмища туристов из процветающего мира фальшивок и подделок. Объевшись фантомами, они хотели сохранить правду хотя бы в резервациях. «Какой же будет правда, оберегаемая ложью?» — грустно подумывал я, направляя стопы в Хельгеланд. Поезд потихоньку полигоньку набирал высоту, леса привычно оскудевали, речки свирепели, дождик сменялся туманом, туннели просветами, в распадке пробирались языки снега, а я все поглядывал на иссохшую старушку, сидевшую напротив. Вот уж действительно божий одуванчик всех времен года. Желтая ветровка, белоснежный пух на головке, стебелек сморщенной ручки, ухитрившийся, однако, задвинуть на верхнюю полку алый рюкзак. Я дернулся помочь, но Женя, оберегавшая мой пах, грозно усадила обратно. Из всей постепенно редевшей туристической братии эта старушка забралась едва ли не выше всех, но и там не задержалась на аскетичной платформе над бурлящей речкой и по-стариковски шаркая побрела в гору едва заметной тропкой и скрылась в тумане. Какими вы не будете. Потрепанный жизнью деревянный вокзал я уже видел в каком-то вестерне. Он был настолько набит выпивающим, перекидывающимся в картишке спящим, лежащим, проталкивающимся людом, что это напомнило мне северные дебаркадеры моих молодых скитаний, и грусть, и предвкушение. Место придется захватывать, радостно поблескивает стеклышками мое эссесовское чучело. Давай всех растолкаем, обматерим. Однако берет смекалкой. Когда все кидаются на приступ, она проворно стрекочет со своим сундуком к самому паровозику, и мы оказываемся в сидячем вагончике времен покорения Запада, напротив, поблескивающего очками и фотокамерами японского семейства. Она с ними вполне гармонирует. Поскрипывая переползаемость туннеля на эстакаду, все подперто бревнами и, кажется, даже пошатывается и скрипит, и то слева, то справа вдруг распахивается такая ширь и такая глубина с серебряными туманами» свинцовыми водами, изумрудными стрелами елей, что Женя уже не знает от чего ей обмирать, от ужаса или от восторга. Внезапная деревянная платформочка в просвете из горы в гору, и в стекло ударяет бешеный кипящий свет, а в уши, заглушающие всякие помыслы грохот, нас выпускают обомлеть перед водопадом, вылетающим с трампли на метрах в двадцати над нами и уносящимся в бездну под мокрыми досками, на которых мы стоим. Дураков, однако, не запугать, они тут же принимаются суетиться и обстреливать чудо своими мыльницами. Но это мощь, это краса, это величие, недосягаемое для дураков, мы с водопадом их просто не замечаем. Впервые за годы и годы я чувствую, что я сильнее, и покуда дали и глубины сменялись тьмой, а тьма новыми далями и глубинами, мною владело чувство божественного покоя. Владела божественная иллюзия, что божескому величию ничто не угрожает, солнце всегда будет сиять, воды и туманы светиться еле и сердца устремляться ввысь. А божественная красота? Я же знаю, что она такое. Красота — это обретение отчетливого облика туманной грезы, сбывшаяся мечта, облегчение, что все, о чем ты уже не решался и мечтать, все-таки существует. Фьорды. Сколь непрекрасно слово, явление впервые. Все-таки еще прекраснее. Уж сколько каждый из нас, узников шестой части суши, любовался аюдагом, исполинским медведем, склонившимся на пицце из Черного моря. А здесь с обеих сторон сдвинулись друг к другу, вдвинулись друг в друга десятки и сотни таких аюдагов. А вдвинувшиеся друг в друга исполинские каменные пальцы мироздание, а между ними вода, черная и неподвижная, как автол. Кажется, весь мир охвачен безмерной тишью. Но высунь нос на палубу, и капюшон куртки затрепещет, будто вымпел. А на ветер можно просто лечь и лежать, словно в затяжном прыжке. И бешеные потоки, несущиеся с скруч, кажутся медлительными, как облако. Они сплетают и расплетают серебряные косы, и высь откуда они устремляются, тоже начинает казаться не такой уж недоступной, и нужно поискать взглядом какое-нибудь судно, чтобы по его микроскопичности понять, насколько же огромны эти пальцы. Не в силах выдержать этой превосходящей человеческие силы грандиозности, мы время от времени разряжаемся стаканчиком кофе с нищенским, но неотразимым лакомством рыбаков или лесорубов «Левсе», непропеченный, сложенный в несколько раз блин с маслом, сахаром и корицей. Мы поглощаем Левса с вдумчивостью, граничащей с благоговением. Это наша ничтожная дань духом здешних мест. Разрядиться помогает и оказавшаяся с нами рядом пожилая пара из Австралии. Он невысокий, упитанный, носатый и неунывающий, невзирая на старческие пигментные пятна по всему лицу. Она выше его роста, мы вроде как построже. Это у них давняя игра. Как вы далеко живете, — юмористически укоряет он нас. А мы до вас все-таки добрались. Мы тут хоть и самые старые и толстые. говоря о себе, — наставляет его супруга. Я не старая и не толстая. Конечно, конечно, — спохватывается супруг. Разве бы я женился на старой и толстой? А у вас тут все каньоны, каньоны. Не каньоны, а фьорды. «Дурак, дурак», — признает супруг, символически надавав себе по щекам с необыкновенным проворством. И мы снова отдаемся, хочется сказать, нечеловеческой красоте. Она уже не вмещается в нас, она льется через край, но нас все равно заранее томит, что этому упоению когда-то придет конец. К нужной нам пристани мы пребываем совершенно обессиленными, Веселенькие австралийцы убегают в какой-то пансионат, а нас по горам мчит к Хельгеланду, особый автобус, обтекаемый и прозрачный, как бутискав. Откусы и водопады, глубины и стремнины, ущелья и плоскогорье, озера и каменные пустыни. Мы уже обмякли, а грандиозному дню все не видно конца. Ближе к вечеру мы настолько ослабели что даже нашли в себе силы что-то обсуждать, а не просто вглядываться и вбирать. Женя уже в силах рассказать мне о Хельгеланде, а я в силах слушать и даже задавать вопросы. Она успела порядочно начитаться про эту землю обетованную и даже распечатала из интернета фотографию Эрнульфа. Растрепанными сединами и вдохновенными бакенбардами он смахивал на Ипсона. На Хельгеланд родители олигофренов положили глаз только в самое последнее время, переплюнув все мечты Льва Ароновича. А почему бы, вместо того, чтобы втягивать слабоумных в нашу жизнь, не изменить саму нашу жизнь так, чтобы она сделалась доступной и для слабоумных? И в Хельгеланде олигофрены с тамошними «делами», вполне справляются, выходят в море вместе со всеми, ухаживают за овцами, свиньями, что-то там постригают, окучивают, хотя, разумеется, эту жизнь отцы-основатели Хельгеланда изначально устраивали для самих себя, по заветам их про матери Хельги. Мудрая старуха, предвидя, что красивый и разумно устроенный уклад вскоре размоют ядовитые струйки цивилизации, на смертном Адре взяла со всех своих одиннадцати сыновей семи дочерей, ста двадцати двух внуков и внучек и неисчислимого количества правнуков и правнучек страшную клятву, что они никогда не станут вводить никаких новшеств во имя гордыни и то же самое закажут своим детям, внукам и правнукам. «Ничего не делать во имя гордыни!» Женя произнесла это так наставительно. «Мы оказались вдвоем во всем бодискафе, словно она была сама прородительница Хельга». Но тогда людям пришлось бы вообще ничего не делать. Гордыни лишены только слабоумные. Бог учит человека быть смиренным. Бог не создал человека смиренным. Он создал его по своему образу и подобию. Не может без кощунств. паразит они ребенок. Уже одно то, что человек вообразил, будто каким-то высшим силам до него есть дело, что они только и озабочены его приласкать или насолить. Все-все, хватит. Ты заметила? Люди спорят, чтобы защититься от неприятного знания. Ладно, давай про Хельгеланд. Электричество у них есть? Ну, конечно. Раз я с ними переписывалась. Электричество — это не гордыня. Без него и врача не вызвать. Так электричество... Врачей. Они берут у нас. У гордецов. Ну, а где же еще? Они звонят, к ним высылают вертолет. Это огромных денег стоит. «Пардон, пардон, а на что они вообще живут?» «На социалку в основном. Это считается сохранением культурного уклада». «Ты же говорила, они в море ходят, что-то там окучивают». «Ну, они, конечно, что-то там окучивают, но урожай же очень маленький. Зона рискованного земледелия, с важностью повторила она чьи-то солидные слова». «Так это значит, тоже какая-то мастурбация? Они якобы удалились от мира, но живут за его счет, а телевизоры, холодильники у них есть?» Холодильники только самые дешевые, а машин нет, только вот этот автобус, а телевизоров совсем нет. Понятно. А почему люди оттуда не уезжают? Кто-то и уезжает. А почему ты не уезжаешь от своей Галины Семеновны? Я понял, что отвлеченному обсуждению пришел конец и замолчал.